Глава тридцать пятая. «Кто?» Искандер сомневался, что Айлай что-то слышал, собственно, о Рагнаре. Но название Крамхейм говорило само за себя. Государь Сентара застыл, оглушенный новостью, побледнел и уставился на него невидящими глазами, в которых растерянность и отчаяние очень быстро сменились яростью. К счастью, выплеснуть отцовскую больно-тонарийца он не успел. Боковые двери открылись. И в зал вошли обе царевны Салан и Герика. Следом за ними проскользнула Лара, старавшаяся, увы, напрасно остаться незамеченной. Салан обратилась к подруге Герика: "Я давно хотела познакомить тебя со своей семьей". Сидящая в кресле женщина протянула к ней руки, и девушка покрыла их поцелуями. "Это моя мать Мелита Мирис, а это", она подняла блестящие от волнения глаза настоящего рядом мужчину. Мой отец, синтарийский царь Эалай. Мы не виделись несколько лет, государь. и Я рада, что вы по-прежнему в добром здравии и хранимы богами. Царь Эалай? Салан удивленно захлопала ресницами. Но тогда получается, ты же, неужели ты? О боги Герика, почему ты мне сразу не рассказала? Разве это повлияло бы на нашу с тобой дружбу? Улыбнулась Мелья. Я собиралась открыться тебе сразу после завершения обета молчания, но обстоятельства сложились иначе. Прости меня, Салан. Прошу прощения у всех, кого я вольно или невольно ввела в заблуждение. Герика взглянула на Искандера, на Калигара. Поверьте, у меня были причины поступить именно так. Неужели? Нахмурился государь Элай, но царица Тамирис взяла его за руку и проговорила. Мой господин, Когда мы отправили дочь служить великой богине, она была неразумным ребенком, но с тех пор Герика изменилась. Позвольте ей все объяснить, прежде чем дать волю гневу. Вы слушайте о Темис, которая благословила этот брак. И поговорите с человеком, которого дочь называет своим мужем. Вот это я точно делать не намерен, резко проговорил царь, отталкивая руку жены. Северянин, варвар, дикарь! Животное, носящее звериные шкуры и лающее на своем языке, как собака. Я не верю, что ты могла так поступить с нами, Герика. Не верю, что ты решила отдать синторийский трон какому-то нечестивцу». Девушка вздрогнула как от удара, но ничего не ответила. Она понимала, что сейчас все эти упреки кажутся отцу справедливыми, и что ему просто нужно высказаться, выплеснуть боль и страх. Только после этого она сможет с ним говорить. Ты разбила мне сердце и лишила страну надежды, наконец произнес государь и тяжело вздохнул. И тогда Герика осмелилась подойти к нему, взять его руку и припасть к ней губами. Прости меня, отец, прошептала она, а потом выпрямилась и продолжила спокойно и твердо. Прости, но ты совсем не знаешь, Рагнара. Поначалу я тоже видела перед собой лишь неотесанного, грубого и упрямого чужака, предводителя варваров. за которыми по пятам шла дурная слава. А потом я стала смотреть внимательнее и глубже. Правы были древние. Чтобы узнать мужчину, нужно увидеть его в бою, на Перу и наедине с женщиной. И, отец, мне открылся совершенно другой человек. Сильный, умный, справедливый. Она чуть опустила ресницы и улыбнулась. Да, он упрямый, но в этом мы с ним похожи. Да, он еще многого не знает, но готов учиться. «Да, он молится своему богу, но никогда не оскорблял наших богов. И он спас мне жизнь. Если бы не Рагнар, ты бы приехал на мои похороны». «Это правда, Иолай», — подтвердил Искандер. «И слова твоей дочери разумны. Не суди о том, чего или кого не знаешь». «Разумны», — хмуро пробормотал царь. «Вижу, какого благоразумия она набралась за время обучения в храме. Предки тысячу раз были правы». Образованность женщине и к чему, важно лишь послушание. «Позвольте с вами не согласиться», — возразил Каллигар. «Благодаря знаниям Мельи, царевны Герики, были спасены несколько жизней, а также раскрыт крупнейший за последние несколько сотен лет заговор, жертвой которого могли стать и вы». Государь Эллай повернулся и пристально поглядел на него. «Кто этот умник, постоянно влезающий в наш разговор?» раздраженно спросил он у Искандера. «Твой советник?» Калигар смутился и склонил голову, собираясь принести извинения синтарийцу, но Искандер опередил его. «Этот умник?» — сдержанно проговорил он. «Мой двоюродный брат, наместник Баса, и в самом ближайшем будущем его законный правитель». Колигар изумленно взглянул на него, и танарийский царь улыбнулся. «Думаю, басийцы примут мое предложение». и с радостью назовут тебя своим государем. Ты, как никто другой, достоин этого, друг мой. Но... И не смей возражать. Считай, что это мой тебе последний приказ. Ошламленный наместник пробормотал «слушаюсь» и озадаченно посмотрел настоящий в нише отполированный трон. А Эолай покачал головой и усмехнулся. «Удивляюсь тебе, Искандер». «Из-за моей дочери ты лишился одного трона и тут же с легкостью отказался от другого. И кто-то еще распускает о тебе слухи, как о правителе, жаждущем безграничной власти. Смешно. Напротив, ты кажешься мне человеком, которому уже ничего в этой жизни не нужно». Улыбка тенорийского царя стала шире. Неожиданно он со всей ясностью осознал, что сейчас произошло в этом зале. «Да, он потерял невесту, трон, даже два». а с ними все земли на левом берегу Трезубца до самой границы с Шантией. Но взамен получил то, что было важнее власти, ценнее любых побед и дороже всего золота мира, свободу и возможность, наконец, обрести счастье. Ты ошибаешься, Алай. Как раз теперь я точно знаю, чего хочу. Какая-то странная щемящая радость охватила его, заставила кровь быстрее бежать по жилам, разгладила ставшую уже привычной складку между бровями, сделала его тело легким, словно с него свалился тяжелый доспех, не дававший двигаться и дышать. Ему захотелось крепко обнять Эолая, благодарно подружески расцеловать Герику, опуститься на колени перед верховной жрицей и попросить у нее благословения, а потом подхватить на руки синеглазую царевну унести ее в свои покои и, больше не сдерживаясь и не прячась под маской бесстрастия, отдать ей свою любовь. И, наконец-то, почувствовать, как это — быть любимым. Желание было настолько острым, что у него перехватило дыхание. «Прошу меня извинить», — произнес он вслух, — «но я ненадолго оставлю вас». И быстрым шагом вышел из зала на террасу. «Мужчины не любят показывать свои чувства», — сказал Элай. а он сейчас переполнен ими словно кипящий источник. Я бы на его месте тоже расстроился, если бы столько всего упустила. «Искандер не расстроен. Он счастлив». Герика перевела взгляд на Салан и убедилась, что та, наконец, поняла всю суть задуманного ею. Царевна шагнула к Мелье, обняла ее и несколько мгновений стояла, прижавшись щекой к щеке. Потом отступила, спрятала под ресницами увлажнившиеся глаза и решительно вскинула голову. «Прошу прощения. Я сейчас». Царица Тамирис проводила взглядом уходящую в сторону террасы девушку и внимательно посмотрела на дочь. «Это еще одна причина, по которой ты отказалась от брака с Тонарийским царём», уточнила она. Герика улыбнулась. Ее мать всегда и все понимала правильно. Предоставленный сам себе царь Элай махнул рукой и сел в кресло, жестом предложив наместнику сделать то же самое. «Ну, — ворчиво проговорил он, — будущий государь Басса, как тебя там?» Калигар, господин». «Прекрасно. Так что ты говорил насчет раскрытого вами заговора, калигар? Если это не пустые слова, я хочу услышать подробности». Она знала, что увидит в его глазах ответ, и все же ей было немного страшно. Искандер стоял у края террасы, опираясь на ограждение, И смотрел вдаль на величественные темно-зеленые кипарисы, украшавшие дворцовый сад. Солан нарочно не стала ступать тише, чтобы он услышал ее шаги и обернулся, но царь даже не повернул головы. В тонаре есть легенда, проговорил он. Возлюбленный одной девушки отправился на войну, а она ждала его, каждый день, поднимаясь на холм и глядя на восток, туда, куда он уехал. Прошло много лет. Юноша так и не вернулся. А девушка, отчаявшись, обратилась к богам, и те превратили ее в кипарис — стройное и печальное дерево, ставшее символом бесплодного ожидания. Красивая история. Но я бы не хотел, чтобы она сбылась для моей жены. «Тогда нужно либо никогда не жениться», — отозвалась Салан, подходя ближе, «либо остановить войну». «Можно ли остановить то, что по всем признакам неизбежно?» — с горечью усмехнулся царь. «То, что набирает силу, словно крепнущий ураган или лавина в горах». «Если обрушить на мессу мощь двух или даже трех армий, Танария, бас и Синтар сплошь зарастут кипарисами». Салан положила ладони на выщербленные дождями перила. «Ела сказал мне, что они идут воевать не за золото или власть, а за плодородную землю». Пустынникам нужны сады и поля, трава для коней и еда, чтобы их дети не голодали. Неужели все это добывается только ценой сотен и тысяч жизней? Захваченные ими земли были плодородными, пока они не пригнали туда свои табуны, — возразил Искандер. Пустынники ничего не смыслят в земледелии, не умеют строить дома, рыть оросительные каналы, Единственное, что они научились делать, это разводить лошадей, которые поедают траву и вытаптывают поля, превращая отвоеванные просторы в безжизненную пустыню. «У них кони в избытке, а мы здесь платим за них серебром и радуемся, когда удается отбить у врага десяток голов», — Солан улыбнулась. «Женщинам не позволено заниматься политикой, но я точно знаю, что бы сделала женщина, не желающая потерять любимого, на войне». «И что же?» В голосе царя проскользнула усмешка. «Пошла бы на уступки?» «Уступать приятно тому, кто это оценит, а не воспримет как слабость», — резонно заметила царевна. «С остальными нужно искать взаимную выгоду, договариваться, обмениваться, торговать». Искандер медленно повернулся к ней, и они наконец-то встретились взглядами. «Я поеду с тобой в Кадокию и буду просить у государя Ангуса твоей руки». После долгого молчания проговорил он. «Сделаю все, что он скажет. Соглашусь на любые условия». «А если они окажутся невыполнимыми?» С улыбкой поинтересовалась Салан. Искандар на мгновение задумался, а потом мягко, но уверенно притянул ее к себе. «Тогда я последую совету Кромхарта и поступлю как настоящий варвар, проберусь во дворец, украду тебя и увезу в Тонарию. Так или иначе, ты станешь моей женой». Девушка рассмеялась, и он с удовольствием отметил, что в глазах ее больше не видно печали. Он смеялся вместе с ней и впервые ощущал ее так близко. Чувствовал тепло ее тела, вдыхал тонкий цветочный аромат ее волос и с наслаждением прикасался к ним губами. Большего они позволить себе не могли. Ни сейчас, ни здесь, ни на виду у всех. «Вечером я буду ждать тебя на верхней террасе». Искандер поцеловал девушку в лоб, И разжал объятия. Оттуда лучше всего любоваться тем, как заходит солнце. Когда они вернулись в зал, синтарийский царь уже не выглядел раздосадованным. Теперь его лицо напоминало небо перед грозой. «Одна новость неприятнее другой», — произнес он, глядя на Искандера. «То, что рассказали наместника, моя дочь, звучит чудовищно. Неужели правитель Франа способен на такое?» «Хвала богам! Каллигару удалось отвлечь его от мысли о северянине», — с облегчением подумал Искандер, а вслух спросил. «Вам трудно поверить в подобное вероломство?» Государь Эллай задумчиво постучал ладонью по ручке кресла. «Может, я и усомнился бы, несмотря на то, что привык доверять своей дочери, которая перед лицом богини не лжет. Но что-то и правда происходит». Я не принял предложение Эзра о браке его сына с Герикой, поставил его в известность о том, что дочь уже обещана тебе. И вот среди бела дня на празднике ее пытаются убить. Да-да, я уверен, что покушались не на царевну Кадокии, а на наследницу Синтара, желая помешать объединению трех государств. Хорошо, что... Царь оборвал мысль, которая напрашивалась сама собой, и упрямо продолжил. Хорошо, что боги уберегли мое дитя от неминуемой смерти. И эта история с ядом. Скажу так, в свете последних событий ваши предположения кажутся мне более чем правдоподобными. Каких событий, отец? нахмурилась Герика. А вы не знаете? Эллай оглядел всех присутствующих. Я получил донесение вчера вечером, еще находясь в дороге. Государь Зиона скончался. Я знал его и был удивлен. Здоровый, крепкий, еще не старый мужчина внезапно умер во сне. «Конечно, богам виднее, когда призвать к себе чью-то душу, но после вашего рассказа многое видится мне иначе. После церемонии погребения жрецы объявят новым царем его сына». «Который женат на одной из франских царевен. Случись с ним несчастье, и Эзра получит Зион по праву родства». Радость в глазах Салан мгновенно погасла, сменившись тревогой. «Если мы не ошиблись, то с Кадокии, и и Лодосом произойдет то же самое». «Этого нельзя допустить. Мне нужно немедленно вернуться домой или хотя бы написать отцу». «Салан, прошу тебя, успокойся», — Герик обняла подругу. «Решения, которые первыми приходят в голову, не всегда самые верные. В дороге небезопасно, письмо могут перехватить, да и поверит ли царь Ангус твоим словам. А вот поделиться вестями с соседом и другом он может. И одним богам известно, что придумает государь Эзра, поняв, что близок к разоблачению». «Что ты предлагаешь?» — нетерпеливо спросила Салан. Но Миля только беспомощно пожала плечами. «Я хотел созвать консулат», — вздохнул Искандер. «Но потом понял, что у меня ничего не получится. Моя репутация. Словом, если ко мне не прислушивались раньше, то вряд ли послушают сейчас. Каллигар еще не стал правителем Баса и на его призыв не откликнуться тоже. Правда, у меня есть еще союзник, царевич из «Двенадцатилетний мальчишка пока не вправе. Не созывать консулат, не появляться на нем, хмыкнул государя Эллэй. «Но если собрание потребует человек уважаемый, зрелый, мудрый и имеющий для созыва убедительный повод, то правители приедут, Искандер. И выслушают. И я уверен, на этот раз не станут смеяться». «Отец!» — Герика бросилась к нему, опустилась на колени возле кресла, схватила руку царя и покрыла ее поцелуями. А Эолай взглянул на смиренно склонившего голову Тонарийца и усмехнулся. «Можешь не благодарить». «Ваша помощь поистине бесценна, господин», — проговорил колигар. «Осталось найти причину для внеочередного собрания. Смею напомнить, что она должна быть веской и волнующей каждого из государей». «Полагаю, это мы обсудим позже, в приватной беседе, без женщин, под молодое вино», — ответил владыка Синтара. — Подходящих причин достаточно. Например, вторжение варваров и растущая угроза с севера. — Отец! — Мелли с упреком взглянула на него и поднялась. Но государь Эолайт только сдвинул брови. — Не думай, что я забыл о твоем вопиющем поступке, простил тебе самовольство и смирился с твоим решением. Я еще разберусь со всем этим. Но позже, без посторонних, И вы, Сифир, ответите мне, что во имя демонов бездны привело мою благовоспитанную образованную дочь в объятия дикаря. Герика тоже нахмурилась, отпустила его руку и уже открыла было рот, чтобы высказать что-то необдуманное и резкое, но тут одна из боковых дверей распахнулась, и в зал для торжественных приемов вошел ее муж. В первый миг она не узнала его аккуратно причесанный, одетый в бассийскую тунику, Вож-северян выглядел совершенно другим человеком. Обернувшись, Герика посмотрела на Лару, и женщина многозначительно улыбнулась ей. А потом Мелли взглянула на Рагнара и почувствовала, как в душе воцаряются спокойствие и умиротворенность. Он здесь, рядом, и теперь никто не посмеет обидеть или унизить ее. Даже отец. «Да благословят вас ваши боги, государе. сдержанно проговорил Кромхард, подходя ближе. Царь Элэйк, к которому он обращался, застыл в изумлении. Одежды и манеры южан не обманули его. Синтарий сразу же понял, кто перед ним, и убедился в своей правоте, едва взглянув на посветлевшее лицо Герики. Правда, сейчас он уже не решился бы назвать этого человека варваром и дикарем. А северянин сделал еще шаг и неожиданно опустился на одно колено. «Я Рагнар Кромхард из Крамхейма, где меня уже много лет называют вождем». «Я взял в жены царевну, вашу дочь, хотя, признаюсь, все это время думал, что она обычная жрица из храма Тривии». Он покосился на мелью, и Герика поняла, что сегодня, кроме всего прочего, ей предстоит объясниться и перед мужем. «Знаю, вы хотели отдать ее Искандеру, хоть тот и не был особенно этому рад, потому что...» Тенарийский царь за его спиной смущенно кашлянул, и Рагнар сразу перешел к главному. «Если вы благословите наш брак, я обещаю во имя Крома верно служить Синтару и защищать его интересы». «А если нет?» — сухо поинтересовался оправившийся от изумления царь. Рагнар задумался, а потом пожал плечами. «Тогда ваши внуки вырастут в Крамхейме и будут носить меховые штаны». Некоторое время Эолай молча разглядывал северянина, пока его любопытство боролось с неприятием и возмущением. Потом повернулся к Искандеру. «Могу я поговорить наедине с этим... человеком?» «Разумеется», — тонарийский царь сделал знак остальным. Герика помогла матери встать и предложила ей отдохнуть с дороги в ее комнате. Салан и Сефира последовали за ними. Лара засеменила следом, но возле дверей ее остановил калигар. Письма не уходят из дворца сами. Он строго посмотрел на жену. Ты знала обо всем, Лара? Знала и не сказала мне. Господин, женщина с невинным видом опустила глаза. Перед тем, как все рассказать о себе, царевна Герика заставила меня поклясться именем Тривии, что я не раскрою ее тайну. И ты дала клятву, не зная, о чем придется молчать. «Простите, мой господин», — улыбнулась Лара. «Но кто мог подумать, что маленькая женская тайна существенно повлияет на политическую ситуацию сразу в нескольких государствах?» Услышав ее слова, царица Тамирис с верховной жрицей переглянулись и рассмеялись. Калигар вздохнул и укоризненно покачал головой. «Поговорим об этом позже, Лара. А пока позаботься о наших гостях и праздничной трапезе». «Слушаюсь, государь». Двери за ними закрылись, смех и голоса стихли. Вождь Северян и владыка Синтара остались в огромном зале одни. Рагнару надоело стоять, преклонив колено, и он поднялся. Теперь государь Элай смотрел на него снизу вверх. Кромхард был выше его на целую голову, но, похоже, царя это не смущало. — Я задам тебе два вопроса, — холодно проговорил он. — И хочу, чтобы ты честно ответил на них. Так я пойму, что ты за человек. Рагнар уже собирался сказать, что никогда не лжет во имя своего бога, но вовремя прикусил язык. Только бы не поинтересовался, сколько у меня золота, воинов и лошадей. Чего ты боишься, Рагнар Кромхард? Спросил царь, пристально глядя на него. Ничего, едва не ответил он, но успел удержаться от глупой и высокомерной лжи. Верный ответ требовал времени, поэтому вождь заговорил не сразу. Как всякий мужчина,. Больше всего я боюсь опозорить свое имя. Это значит совершить недостойный поступок. Предать. Проявить слабость. Взять плохую жену. Воспитать негодных детей. Оскорбить память предков. Разгневать нашего бога. А я боюсь, что после моей смерти трон Синтара достанется чужаку. Возмущенно воскликнула Алай. Но увидев, что варвар сохраняет поразительное спокойствие, сбавил тон. «Скажи». Ты действительно любишь мою дочь? На что ты готов ради неё? Это еще целых два вопроса, заметил Рагнар. Но я отвечу на оба сразу. Он помолчал, собираясь с мыслями. Вождями на севере не рождаются. Их выбирает племя. Люди выбрали меня, потому что уважали, потому что доверяли мне, и я старался быть хорошим вождем. Хотел показать им другие земли, другую жизнь, но знал, что однажды должен вернуться домой. «Так я и думал», — горько усмехнулся Алай, Но Рагнар словно не услышал его. «Я никогда не хотел жить на юге, и тем более быть царем. И сейчас не хочу. Но если это важно для Герики, я останусь. Даже если на родине мой поступок сочтут недостойным. Решат, что я проявил слабость, предал своих людей, оскорбил память предков и вызвал гнев нашего бога». Государь Синтара... Долго изучающе смотрел на Северянина, а потом кивнул своим мыслям и направился к двери. Мы собирались обсудить повод для созыва внеочередного консулата, а также наши дальнейшие действия, бросил он на ходу. Если хочешь чему-нибудь научиться, тебе будет полезно послушать. После беседы с матерью Герика почувствовал облегчение. ри томирис способная видеть истинную суть человека рагнар понравился но еще больше ей понравился блеск в глазах дочери когда та говорила о муже я хочу задать тебе два вопроса герика улыбнулась тамирис твой северянин красив и силен но ласков ли он наедине с тобой Меля стыдливо опустила глаза ощущая как внутри становится жарко при одном воспоминании о прошедшей ночи о да — прошептала она. — Это прекрасно, милая. Но что, если хороший любовник и воин не сумеет стать хорошим правителем? — Он сможет, — уверенно заявила Герика. Рагнар хочет учиться, а я умею учить. Я всегда буду рядом и помогу во всем разобраться. Но даже если он не станет таким же мудрым, как отец или калигар, и если народ Синтары не захочет царя-чужеземца, мы воспитаем достойного правителя из нашего сына. «Да пошлет тебе, богиня, много здоровых детей!» Царица обняла дочь и коснулась губами ее лба. «Не знаю, что решит Эолай, но я даю вам свое благословение!» Когда дневная жара спала, и правители наконец закончили говорить о предстоящем консулате, в зале для трапез накрыли столы и зазвучала музыка. Сегодня здесь собралось много гостей — синтарийцы. сопровождавшие своего государя, приглашенные на торжество представители бассийской знати, местные жрецы Аштура и жрецы Тривии, служительницы великой богини из храма в Междуречье и даже несколько северян, согласившихся ради своего вождя вымыться, причесаться и надеть бассийские туники. И тем приятнее было Герике видеть и слышать, как в присутствии всех этих людей ее отец, пусть и без особой радости, Назвал Рагнара своим вероятным преемником и благословил их брак. Твой муж и правда не отесанный, дикари. чуть позже сказал он дочери, но при этом честный и не глупый. Полагаю, воспитывать взрослого к тому же приемного сына очень трудно, но я попытаюсь, мы все попытаемся. Ты самый мудрый из мужчин, которых я знаю, улыбнулась Герика, благодарно склоняя голову. и услышала, как с облегчением выдохнула сидящая рядом Атемис Сефира. Праздник закончился на закате. Утомленные дорогой и событиями этого дня синтарийцы разошлись по своим покоям. Царь Искандер поднялся к себе. Салан тоже от чего то заспешила и, поцеловав Герику в щеку, покинула трапезную. Мелия встретилась взглядом с Рагнаром. Он подмигнул ей, посмотрел в сторону двери и поднялся из-за стола. Выждав для приличия несколько мгновений, девушка вышла следом. Он жадно поцеловал ее прямо в коридоре, а потом взял за руку и привел в просторные, светлые, украшенные цветочными гирляндами покои, посреди которых стояла широкая резная кровать. Эта комната больше подходит для царевны, проговорил Рагнар, прижимая к себе Герику. Тебе нравится? Мне понравится где угодно, лишь бы ты был со мной. — прошептала она и почувствовала его горячие губы на своей шее. Кромхарт нетерпеливо подтолкнул жену к кровати, но она мягко вывернулась. Неприятные ощущения внутри не исчезли, а на внутренней стороне ее бедер ощущалась липкая влага. мели виновато улыбнулась и погладила мужа по щеке. — Подожди немного. Мне нужно в купальню. Я скоро вернусь. Он отпустил ее, игриво шлёпнул вдогонку, и Герика с тихим смехом выскочила за дверь. Она улыбалась всю дорогу до купальни. Счастье переполняло ее, в ушах звучала музыка, а последние лучи заходящего солнца казались ей радужными. Даже прохладная вода, в которую она обычно погружалась неохотно, ласкала ее тело. Герика! Девушка вздрогнула, услышав рядом голос наставницы. Сефира подошла ближе, села на мраморный бортик и опустила ладонь в воду. «Слишком холодная. Почему то не позвала служанок?» Что-то случилось? Ничего плохого, Темис. Герика поднялась и закуталась в полотенце. Только немного болит. Кажется, у меня начались женские дни, как не вовремя. Такое бывает, если первая ночь прошла слишком бурно, усмехнулась верховная жрица. Но вода не поможет. Тебе нужно расслабиться, Герика. Иди сюда, ложись на скамью вниз лицом. Я сделаю тебе массаж. Солнце село, небо окрасилось розовым, и на его фоне тонкие станы кипарисов казались и сине-черными. Белый ломтик убывающей луны медленно поднимался над ними. «Значит, из всех вероятных поводов для созыва консулата вы выбрали самый невероятный?» Салан положила голову на плечо Искандера. «Интересно, чья это была идея?» «Отчасти твоя», — улыбнулся царь, укрывая ее своим плащом. Из дворцового сада тянуло прохладой. То, что ты сказала утром, помогло мне понять, как можно остановить войну. И представление нового члена консулата, да еще такого известного — отличный повод для внеочередного собрания. Остается только убедить владыку шатров приехать в Синтар. Думаешь, он осмелится? Думаю, да. Особенно если захочет узнать правду о судьбе своего сына. калигар взялся составить письмо для Тенджи артана и пообещал, что заставит старого степного волка вылезти из шатра. Салан негромко рассмеялась и посмотрела вверх, туда, где над их головами загорались первые звезды. Сегодня их почему-то было удивительно много. Она вскользь подумала о Герике и Рагнаре, о телесных удовольствиях, которым они наверняка сейчас предавались. — но не ощутила ничего даже похожего на зависть. Душевная близость рождала не меньшее наслаждение. И сидеть вдвоем на удобной скамье с мягкой спинкой, согреваясь теплом друг друга и глядя на темнеющее небо, тоже было невыразимо приятно. Как будто они уже делали это раньше, почти каждый вечер, бесчетное множество раз. В какой-то другой, забытой, навсегда потерянной жизни. «Когда все закончится...» Мы с тобой поедем в Танарию. Искандер легким поцелуем коснулся ее виска. Вдоль побережья, чтобы я мог показать тебе море. Я и сам соскучился по нему. Какое оно? Спросила девушка, закрывая глаза и пытаясь дать волю воображению. Большое? Шире, чем великий трезубец? Намного шире. Море простирается до самого горизонта, и порой кажется, что оно сливается с небом. Безудержное, бескрайнее. Его теплые губы скользнули по щеке салан и оказались возле ее губ. «Как моя любовь к тебе». Поцелуй заставил пространство, открытое ее внутреннему взору, вспыхнуть яркими красками. Голова закружилась, мир словно перевернулся и обрел новые очертания. Над ней раскинулось небо, играющее многоцветными бликами. Засияли три маленькие луны — золотая, лазоревая и белая. похожие на жемчужины, лежащие на темно-синем, усыпанном звездами бархате. Странное ощущение, будто она видела это раньше, во сне или там, где они с Искандером уже были вместе. Хотя, конечно, такого быть не могло. Или все же. Элисим, выплыла из глубин, хранящей молчание памяти. Элисим, который ты потеряла. Звезды погасли, разноцветное небо исчезло. Девушка изумлённо распахнула глаза и зажмурилась от ударившего в лицо порыва соленого ветра. Руки у Сефиры были удивительные, чуткие, сильные и одновременно нежные. Герика прикрыла глаза, чувствуя, как утихает боль и уходит напряжение. Тело окутало приятное истома. Не хотелось ни о чем думать, даже шевелиться было лень. Влюбленные после свадьбы полны счастливых надежд. проговорила Темис, разминая ее плечи. Вот и ты. Предвкушаешь дни в любви и заботе, ночи, дарящие наслаждение. грезишь о том, как после свадьбы лучшей подруги вернешься домой. И вскоре почувствуешь, что в тебе зародилась новая жизнь. Представляешь, как обрадуется твой муж, и уже видишь себя прижимающей к груди вашего первенца. Герика глубоко вздохнула. На ее губах появилась улыбка. Вижу, я не ошиблась. И тем печальнее осознавать, что, увы, ничего этого не произойдет. Девушка вздрогнула. В сказанных Сефирой словах что-то определенно было не так, но мысли размякли и потекли дальше, больше не подчиняясь ее воле. Веки стали тяжелыми, и Герика не сумела открыть глаза, все глубже погружаясь в завораживающую дремоту. Возможно, все это только снилось. Возможно, Атемис не произносила ни слова, а ласковый голос, звучащий в голове, принадлежал другой женщине или той, кого было принято изображать в женском обличии. Здесь у тебя почти не осталось времени, но остались друзья. И так, кому ты молилась от чистого сердца, даровав частицу своей души. Что может сделать с этим светом, давно уже мертвая, всеми забытое божество. Теплая ладонь погладила ее по щеке. Только превратить его в ответный, поистине бесценный дар. Выслушай меня внимательно, Герика. Многое ты, увы, не запомнишь, но, может быть, хоть что-то останется в памяти и в дальнейшем поможет тебе. Девушка попыталась сбросить оцепенение, и внезапно ее охватил ужас. Тело больше не подчинялось ей. Казалось, оно теперь существует отдельно, где-то за гранью, в другом мире, там, где остался Рагнар. Я должна проснуться. Я должна вернуться к нему. Слишком поздно. Тривия склонилась над ней. Не протився неизбежному. Не трать силы. Они тебе еще пригодятся. Вы вступили в опасную игру, но шанс выиграть ее есть, если будут соблюдены все условия. Здесь, в безмолвии, вы четверо единственные носители живого света, способного вернуть вас домой. Но если его не поддерживать и не взращивать, со временем свет погаснет, и вы останетесь тут навсегда. Любовь такая разная, но искренняя и чистая. Единственная доступная вам магия, сила и связь. Не выдержит, сломается один из вас, не станет всех четверых. Прежние обиды, несбывшиеся мечты, противоречия, сомнения, застарелая боль — это тьма, которая гасит свет. Это то, что мешает вам продвигаться выше. Вы должны избавиться от этого груза. Будет нелегко, но странствуя по обломкам погибших миров и отпечаткам существующих реальностей, вы сможете многое понять, многому научиться — Многое исправить и подарить свет тем, кто утратил его. И если у вас все получится, награда будет стоить любых затраченных сил, лишений и жертв. Что-то слепящее и прекрасное хлынуло из пространства, сметая страх и наполняя душу Герики невыразимой благодатью, прощальным даром некогда великой богини. Я верю в каждого из вас особенно. «В тебя», — прошептала она. «А теперь пора просыпаться, Мариона. Марион, ты слышишь меня? Вставай! Они пришли за тобой!» Конец первой книги. Посвящается Арне и Осерол, которые прожили долгую жизнь в любви и согласии, а также тем, кого мы всегда ждем и кто все еще ждет нас. Элина Лисовская, Мария Роше, сентябрь 2017 апрель 2018 Читала Елена Уфимцева, год 2021